Краса долгая коса Жил-был купец, у него жонка померла, и остался сын девятидён. Он все кричит, вся плачет. Вот бабки, няньки собрались не как унять. Вдруг приходит бабушка-задворенька, за взяла его на руки. Баю-баю, Ванюшка, вырастешь большой, возьмешь в замуж красную красу, долгую косу, трех мамок дочку, трех бабок внучку, девяти братьев сестру. Он замолчал, вот год молчал, а потом стал реветь. Ревет-ревет, уему нет. Набежали бабки дняньки да унять нельзя. Пришла бабушка за Баю-баю, Ванюшка, не плачь, не реви. Вырастешь большой, возьмешь в замуж красную красу, долгу косу, Трех бабок — внучку, трех мамок — дочку, девяти братьев — сестру. Он замолчал. Еще год молчал. А потом опять плачет. Купец его жалеет, бабки мамки уговаривают, а он все плачет.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 Она все на Иванушку поглядывает, а он все красие думает. Вот он и пошел к бабушке за двореньки. — Здравствуй, бабушка, здравствуй. Ты меня, бабушка, сулила женить на красной красе, на долгой косе? — Сулила. — Ожени, бабушка. — Иди, детитка проси у отца самолучшего коня. Поезжай в чист поле, только не спи, не дреми. Красна краса сама придет. Он и попросил самолучшего коня. Ему купец коня снарядил. А выходит мальчика на крыльцо. Нехорошо, говорит, Ваня тебе без слуги ехать. Возьми, говорит, моего слугу. Он тебя напечет, наварит, спать повальт. Ладно, говорит, она побежала до своему слуге, сонную булавочку дала. Вот они поехали в чистое поле, раздернули шатер, легли, заспали. Утром будет его слуга. — Вставай, Иван, купецкий сын, снарядись, невест встречать. Он стал его причесывать, да ему сонную булавку в голову и воткнул. Тот и заспал. Вот приехала красная краса, долгая коса на девяти кораблях. Стал его будить, не добудется. Но, — говорит, — нехорошо сватаешь, купецкий сын. Через день приду на шести кораблях, чтоб не спал и уехал. Тут слуга булавочку вынул. Ох, — говорит, — никак я заспал. Заспал, — говорит, — мне во сне мнилось, что меня красно краса миловала. То не во сне снилась. Красная краса тебя миловала, велела сказать, чтоб не спал. Будь она на шести кораблях. Вот день приходит. Они поезжают опять на зеленый луга к синему морю. Вот мальчик говорит, что ты, Ванюшка, один поезжаешь, возьми слугу. Он взял слугу. Ну, приехали. Шатер раздернулись, спать легли. Утром слуга говорит, давай, Иван, купецкий сын, приумойся, приоденься, невесту встречать. Он взял его причесывать и сонную булавку ему воткнул. Тот -то и заспал от приехала красная краса на шести кораблях. Стала его будить, оглаживать, он все спит. Она говорит, «Ох, досадный какой! Разве так невесту встречают?» Приеду я через месяц на трех кораблях и уехала. Слуга им булавку и вытянул. Он говорит, «Ох, мнилась мне красная краса! Не мнилась, а здесь была! Тебя миловала, добудиться не могла! Приедет через месяц!» На одном корабле. Ну, месяц проходит. Приезжают они на зеленые луга к синему морю. Стал слуга Ивана очесывать. Сонную булавку в голову воткнул. Тот и заспал. Приехала красная краса. стал его миловать, да не разбудить. Она на слугу поглядела. Ногой топнула. «Это не богатырь. Это титьки сосать». Либо ты, леший, его колдуешь. Скажи ему, гребешок пусть сломает, в воду бросает, А ко мне свататься идет. И уехал. Тот булавочку повыдернул, да и выдернуть не успел, как Иван встал. Ох, ох, ох, голова болит. Мнилась мне красная краса. То не мнилась. Она тебя любовала, миловала, добудиться не могла. Это, говорит, не богатырь, а титьки сосать. Пусть гребешок сломает, да в воду бросит. Иван в волоси рукой липнул, тут булавочка торчит. Он булавочку повыдернул, стал богатырь. Взял тому слуге, голову отрубил, да и в море кинул. Домой поехал матчи голову сек, И поехал один за красной красой, за долгой косой. Заехал он к бабушке за двореньки. Ты, бабушка, мне красную красу сватала, Сватала, сватала, да не досватала, как мне ее самому добыть? Поезжай в лес, в левую сторону, по правой дорожке. Да до ей на царство, иди в церковь, обедни служить. Придут девять братов, будут тебя в гости звать, ты не иди. Они будут понуждать ты их, сколько можешь толкани. Придут на завтра шесть братов, тебя в гости звать, Ты их толкани. А после придут три брата, ты с ними иди. Да в красный угол не садись. Да первую чарку не пей, да золотым наспичником не утирайся. А будут тебе мамки подарки дарить, ты ничего не бери. А будут тебе бабки дарить, ты бери только худой ящичек. Да возьми сорок сажен веревки, тот ящик завяжи. Вот он поехал в лес, в левую сторону, в правую дорожечку. Ехал, ехал, ехал, ехал, да ее царство доехало. Пошел в церковь обедню служить. А стоит тут красная красота и девять братьев. Она говорит, насосался маменькиных титик, А он молчит. Ишина как над ним изгаляется. Тут девять братьев подошли и стали его звать «Чай пить». «Он не хочу», — говорит. они стали принуждать. Он взял их, столкнул. Так три брата и пали. Наутро он пошел бедню служить, стали его шесть братьев чай пить, звать. А он говорит, «Не пойду», — говорит. Он взял, да и столкнул их. Три брата и пали. На третий день то же самое. Стали его гостить, звать. Ну, он пошел, пошел. А старший брат говорит, «Садись в красный угол». Он говорит, «Ты старший, ты садись». Он понуждает садиться, а Иван взял его в красный угол толканул, то-то что-то и розорвала. Ну, средний брат мустакан самогону дает. А он говорит, ты старший, тебе первому пить. Тот не хочет. А он говорит, пей! Тот выпил и пал мертвый, там какой-то яд был. Ну, чай попили дают на спичник утерец. Ему дают золотой. А он говорит, я золотым не хочу, тресь ты золотым. Брат не хочет. Он говорит, тресь! тут да и пал мертв. Набежали тут мамки, стали ему подарки давать. Он ничего не берет. Набежали бабки, стали подарки давать. Он говорит, дайте худой ящик. Они не хотят. Он говорит, давайте, а то всех побью. Они и дали. Он взял сорок саж на веревке, обмотал и поехал. Ехал, ехал, а на ящике веревки трескаются. Он коня пущенно гоняет. Только вот выехал из лес веревки и треснули. Выходит из того ящика красная краса. Но, говорит, вывез меня из лесу. Вывез. Но так буду тебе честной женой. А не вывез, я б тебя убила. Приехали к нему и повенчались.